Пошли либавцы, спешат. Батальоны трех пехотных полков после неудачных атак вновь двинулись вперед. Солдаты по склону стали приближаться к турецким позициям. Скользя по раскисшей после дождя глине, цепляясь за клочки травы, камни, сбивая в крови руки, они мало помалу преодолевали насквозь простреливаемое пространство. Наблюдая в бинокль, Скобелев понял, что успех висит на волоске, и эта атака может сорваться. Коня, бросил он дук массу, не раздумывая, взлетел в седло. За мной. Куда же вы? Запоздало, послышался голос Куропаткина. Генерал Вихрем ворвался в боевой порядок атакующих батальонов. Вырвав из ножен саблю. Он догнал передовой цепи, повел ее к неприятельской траншее. И дрогнувшие было солдата, не замечая пуль, бросились за всадником. Казалось, не было под ногами ни предательской скользкой глины, ни засевших в траншеи турецких стрелков, ни смертельной опасности. Все закончилось в короткие секунды. Солдаты с майором Гарталовым во главе, опередив генерала, первыми ворвались в траншею. Действуя штыками, прикладами, а то и просто кулаками, они растеклись по ней, и турки не выдержали, бросились прочь к плевне. Через четверть часа в руках Владимирцев оказалось и оба редута. Скобелев был вместе с ними. Вызвав старших офицеров майора Гарталова и подполковника Масцевого, Он приказал им намертво закрепиться на захваченном рубеже, подтянуть орудия и держаться до подхода резервов. Он понимал, что теперь нужно развивать успех, ворваться в плевну, до которой рукой подать. Крайне необходимы свежие силы, чтобы преодолеть последнее сопротивление врага и ворваться в город. Достаточно бригады, даже полка. Но у него нет и батальона, все задействовано, все ведут бой. Еще ранее он отправил офицера генерала Зотова с просьбой помочь резервам. И теперь он спешил на командный пункт в полной уверенности, что помощь идет и, возможно, близка. Он, конечно, направит ее без промедления к плевне, чтобы с утра на рассвете атаковать и ворваться в город. Тогда этим воспользуется и восточный отряд, которым командует Зотов. Выехав на возвышенность, Скобелев вгляделся в лежавший за тученическим оврагом участок, находившийся вблизи селения Радишева, где наступал восточный отряд. В бинокль было видно, как сизый дым тянулся по склону, сползал в лощину, часто вспыхивали пухлые облачка артиллерийских разрывов. Иногда мельтешили фигурки солдат, но понять, что там происходит, было никак нельзя. Там, на острие главного удара, действовали русские и румынские войска, были сосредоточены основные силы. Полкам дивизии генерала Шнитникова предстояло овладеть неприятельскими укреплениями, прежде всего редутом амар Бейтабия. Трижды русские полки переходили в атаки, и каждый раз, неся потери, отходили. Нистов стол начальник корпуса генерал Зотов, выходил из себя дивизионный командир Шнитников. Отчаявшись, он вызвал командира шуйского полка полковника Бохана. Взять этот проклятый редут чего бы ни стоил. Полк пошел и почти весь полег перед укреплениями. Осталось менее трети личного состава. Остатки поспешно вывели с поля боя и направили в резерв. Возвратившись на командный пункт, Скобелев спросил у Карапаткина, «Получен ли резерв? Где он?» «Нет резерва, ваше превосходительство, и не обещает его прислать». Князь Семиретинский пишет, что таковым не располагает, а генерал Зотов обеспокоен делами своего корпуса. Направленный к Зотову офицер штаба доложил, что генерал Скобелев обещает плевну взять, если получит усиление. Князь Семиретинский эту просьбу поддерживает. «Вот пусть он и отдает свой резерв», — ответил Зотов. «Но он такой возможности не располагает». И я не располагаю.